как кофе. Это вредно или полезно? Вроде бы логично заклеймить кофеин как врага здорового сна и полностью исключить его из рациона. Но мы не сторонники крайностей. Предлагаем взглянуть на ситуацию с разных сторон. Первое знакомство европейского общества с кофе было очень настороженным. Почему-то считалось, что кофе... То ли медленно действующий яд, то ли экзотическая белиберда для присыщенных богачей. В некоторых странах предубеждение распространялось и на чай. Напитки даже на какое-то время запрещались. В качестве наказания нарушителей прилично штрафовали, а где-то дополняли штраф изъятием чашек и блюдец. Шведский король Густав III почему-то испытывал большую неприязнь к кофе и даже как-то решил доказать его вред двум ожидавшим повешение преступникам которые были братьями близнецами предложили поучаствовать в научном эксперименте вместо смерти пожизненное заключение но с условием что один из братьев будет каждый день выпивать по три чашки кофе а другой по три чашки чая братья согласились к ним приставили двух врачей которые наблюдали за их состоянием и должны были тщательно фиксировать симптомы медленной гибели преступников ни один из врачей не дожил до завершения эксперимента. Оба по естественным причинам скончались через несколько лет. Сам Густав Третий не дождался результатов. Погиб в 1792 году. А мерзавцы-близнецы сидели в своих камерах, пили чай-кофе и счастливо дожили до старости. Тот, кто пил чай, умер в 83 года, а вынужденный любитель кофе — еще позже. На кофе нельзя поставить однозначный ярлык «вредно» или «полезно». Кофе мешает спать, зато его употребление снижает риск деменции. Он увеличивает вероятность остеопороза. В то же время ряд исследований показал, что его употребление связано со снижением вероятности некоторых видов рака. Пытаясь придать ситуации большей определенности, пить или не пить, ученые решили определить влияние кофеина на старение. В исследовании приняли участие 5826 человек. Оценивалась связь между употреблением кофеина и длиной теломер лейкоцитов. Теломеры — это концевые участки хромосом. Они не несут генетической информации и выполняют лишь техническую защитную функцию. С каждым делением клетки теломеры укорачиваются. Когда укорачивать уже нечего, клетка погибает. Считается, что в каждой клетке заложен потенциал для 80-100 делений, а потом она умрет. Теломеры – это встроенный счетчик, который определяет максимально возможную продолжительность жизни клетки и в конечном счете продолжительность жизни человека. Их укорочение – биомаркер старения организма. Ученые обнаружили, что избыточное употребление кофеина связано с укорочением теломер. Но, внимание! В группе людей, употреблявших кофеин регулярно в небольших дозах, этот пагубный процесс замедлялся. Результаты оказались противоречивыми. Вроде как, теоретически кофеин может вредить, но регулярное и умеренное потребление бывает полезным. И снова мы приходим к тому, что однозначной позиции относительно воздействия кофеина нет. Каждый действует по своему усмотрению. Вернемся к сомнологии. С точки зрения здравого смысла полностью исключать из рациона кофеин не обязательно. Если здоровый человек будет употреблять его в разумных дозах и не перед сном, сон не нарушится. Если же у человека бессонница, то отказаться от кофеина, несомненно, стоит. К чему и без того взвинченной нервной системе лишний раздражитель? Рекомендации. Как пить кофе и чай без вреда здоровью? Эти рекомендации пригодятся вам, если вы исключительный любитель кофе-чая и при этом ценитель здорового сна. Рекомендация первая. Не пейте кофеин, содержащий напитки позже, чем за 8 часов до сна. Например, если ложитесь в 22.00, ваша последняя чашка должна быть выпита до 14.00. Чтобы не путаться, строго установите час, после которого не будете пить кофе и чай. рекомендация вторая Помните, что максимально допустимая доза кофеина до 400 миллиграммов в сутки. Это примерно соответствует чашке кофе плюс двум чашкам чая. Хотя ориентироваться на это соотношение в полной мере не стоит. Исследователи из Университета Флориды каждый день покупали в одной и той же кофейне одинаковую большую порцию кофе. В каждой порции определяли содержание кофеина. Выяснилось, что разброс был почти двукратный от 259 до 564 миллиграммов кофеина на порцию. Качество и нюансы обжарки зерна, количество сухого кофе на чашку напитка – все это обусловливает значительные различия. Рекомендация третья. Пейте кофе с молоком или сливками. Считается, хотя у этого мнения есть противники, что молочный жир частично инактивирует кофеин рекомендация 4 меньше заваривайте кофе и чай сокращение времени заваривания снижает дозу кофеина в напитке так как значительная его часть просто не успевает экстрагироваться из листьев или зерен рекомендация пятая. если вам важен сам вкус кофе а не содержащийся в нем кофеин то пейте кофе декаф декаф это декофеинизированный то есть лишенный кофеина кофе хотя лишенный это громко сказано В чашке ДКФ остается от 10 до 30% того кофеина, что изначально был в кофейных зернах, но все равно это не полная доза. В настоящее время существует и декофеинизированный чай. Рекомендация шестая. Выбирайте арабику, в ней меньше кофеина. Кстати, лидер по содержанию кофеина – Робуста, растущая в Новой Гвинеи. 2% кофеина. Рекомендация седьмая пейте черный чай вместо зеленого. В зеленом больше кофеина, чем в черном. Самым активизирующим чаем является пуэр, с ним будьте осторожны. Также стимулирующий компонент содержится в мате. Рекомендация 8 При пристрастии к кофе или чаю рекомендуется избегать параллельного приема ряда препаратов и добавок, которые тоже оказывают стимулирующее действие на нервную систему. Среди них эфедрин, Кофеин, эхинацея, женьшень, обезболивающие и противопростудные средства с кофеином. При их одновременном приеме могут возникнуть не только проблемы со сном, но и другие негативные эффекты: повышение давления, тахикардия, тошнота, даже судороги. Рекомендация 9. Уменьшите количество сахара в чае или кофе. С сахаром можно случайно выпить больше напитка, чем планировалось. Рекомендация 10. Кофеин обезвоживает, так как способствует выведению натрия из организма, поэтому на протяжении дня пейте не только кофе и чай, но и воду. Рекомендация одиннадцатая. Откажитесь от дешевого чая в пакетиках. Измельченная субстанция внутри пакетика – это самое низкокачественное чайное сырье. Туда попадают черешки и старые крупные листья, в которых кофеина больше. Кроме того, они тонко перемалываются, что облегчает высвобождение кофеина. Рекомендация 12. Откажитесь от дешевого растворимого кофе. Никто не знает, сколько именно в нем кофеина и не добавлен ли он туда специально, чтобы сделать кофе более бодрящим, а значит, более привлекательным для покупателя. Рекомендация 13. При регулярном приеме бодрящий эффект кофеина снижается, а его негативное воздействие на сон не исчезает организм постепенно формирует толерантность. Чтобы добиться максимальной бодрости днем и не навредить сну, принимайте кофеин, содержащий напитки, прерывисто. Например, через день или несколько раз в неделю. Рекомендация 14. Избегайте регулярного употребления чая и кофе для бодрости, если вы не высыпаетесь. Они не помогут компенсировать недосыпание. В одном исследовании смоделировали рабочую неделю пять часов сна в сутки, интеллектуальные тесты для имитации рабочих задач. Чтобы обеспечить бодрость и производительность, участники употребляли кофеин. Его позитивное влияние исчезло через два дня, а в дальнейшем потребители кофеина чувствовали себя даже более усталыми и раздраженными, чем участники контрольной группы, которым стимуляторы вообще не предлагались. Где еще содержится кофеин? Чай и кофе – не единственные источники кофеина. Он содержится во многих продуктах, напитках, добавках и препаратах. Уверены, что у вас нет избытка кофеина? Давайте проверим. Черный натуральный кофе. Одна чашка – 240 мл. Содержание кофеина – 100 мг. Эспрессо – 30 мл. Содержание кофеина – 65 мг. Растворимый кофе. Одна чашка, 240 мл, 60 мг. Черный чай. Одна чашка, 240 мл, 50 мг. Зеленый чай. Одна чашка, 240 мл, 60 мг. Чай-мать-ча. 30 мл. 35 мл кофеина. Энергетик Red Bull. 330 мл. 111 мл кофеина. Пепси – 330 мл, 54 мг кофеина. Кока-кола – 330 мл, 34,5 мг кофеина. Горячий шоколад – 100 мл, 39,7 мг кофеина. Горький шоколад – 100 г, 66,5 мг кофеина. Молочный шоколад – 100 г, 20 мг кофеина. Шоколадное мороженое – 200 граммов, 6 миллиграммов кофеина. Обращаем ваше внимание на то, что эти данные могут быть не совсем точными. Производители периодически меняют состав продуктов, а кофе или чай домашнего изготовления могут быть и вовсе разными. Вы помните об эксперименте ученых из Флориды. Как понять, что мне надо уменьшить содержание кофеина в рационе? Содержание кофеина в продуктах и напитках отличается. Сколько его на самом деле в вашем чае или кофе? Приблизительно известно, а точно никто не скажет. Как же конкретному человеку понять, что он употребляет слишком много кофеина, и его потребление пора снизить? По своему самочувствию. Если вы регулярно употребляете кофеин, содержащий продукты или напитки, обратите внимание, есть ли у вас какие-то из перечисленных симптомов? Головная боль, бессонница, раздражительность, частая моча снижение фона настроения, снижение уровня энергии, ускоренное сердцебиение, дрожь в руках, тошнота, сухость во рту, диарея. Конечно, это достаточно нечеткие симптомы, которые могут указывать на море других проблем. Но наличие сразу нескольких признаков может указывать на избыток кофеина. Не беспокойтесь, смертельной опасности нет. Чтобы убить человека, требуется от 10 до 20 граммов кофеина, а такие дозы нам в обиходе просто недоступны. Но все равно, если организм сигнализирует, что с него хватит бодрости, надо прислушаться. Еще один, даже более четкий сигнал кофеиновой передозировки – истощение бодрящего эффекта от кофе и чая. Остановимся на этом подробнее кофе вызывает сонливость бывает что люди пьют много чая и кофе но при этом ощущают себя усталыми разбитыми и сонливыми почему так представим себе человека который редко пьет кофе или чай он мог не пить его месяц или два а тут взял и выпил чашечку кофеин полноценно оказал свое действие а человек получил ощутимую бодрость в принципе ему и до кофе было неплохо а тут дополнительный приятный стимул Когда действие кофеина заканчивается, человек возвращается к своему обычному комфортному состоянию. А теперь представим, что ему понравился эффект той самой чашечки, и он начал пить кофе каждый день. Через некоторое время его организм привыкает к дозе, начинает вырабатывать толерантность, и тогда привычная доза, чашка кофе, уже не вызывает такого стимула. Приходится пить больше, чаще. В первое время это помогает, но затем перестаёт. Ведь и к повышенной дозировке организм тоже привык. Все это продолжается далее по накатанной. И вот через несколько месяцев человек замечает существенные изменения в своем самочувствии. После чашки кофе он чувствует себя примерно так же, как тогда, когда вообще не употреблял кофеин. Но период комфортного состояния быстро проходит, он становится вялым, ему хочется спать. Помните про кофеин и аденозин? Пока кофеин находится в организме, оседлав нервные клетки, аденозин печально ждет в сторонке. Со временем аденозина становится все больше и больше. Он с нетерпением ожидает завершения действия кофеина, чтобы сообщить мозгу об усталости тела. Как только кофеин начинает выводиться из организма и освобождать рецепторы, лавина накопившегося аденозина обрушивается на нервную систему, в вопя о том, что тело хочет где-нибудь прислониться и сесть, а лучше лечь и уснуть человек начинает чувствовать себя очень усталым. Вот такое оно – коварство чайно-кофейного пристрастия. Чистый организм хорошо чувствует себя без кофеина и еще лучше с ним. А если человек употребляет много и регулярно, то после чашечки он ощущает себя, как обычно, а без нее – разбитым и сонным. Сложно не провести параллель с алкогольной зависимостью. Сначала человек пьет, чтобы ему было хорошо, а затем что бы ни было плохо а ведь зависимому без кофеина действительно плохо физически плохо без освежающей кофеиновой волны мозг чувствует себя утомленным ощущение слабость как перед болезнью просыпаясь по утру человек с кофеиновой зависимостью зачастую жалуется на головную боль кофеин держит в тонусе сосуды поддерживает артериальное давление А когда привычная дозировка стимулятора исчезает из организма, сосудистая стенка расслабляется, давление падает. Голова, если можно так выразиться, переполняется кровью в отсутствие адекватного венозного тока. Повышается внутричерепное давление, ощущается разлитая боль, тошнота. Фактически человек каждое утро переживает ломку. Организм требует свою привычную дозу бодрости. Хорошая новость заключается в том, что буквально через две недели хорошее самочувствие восстановится, рецепторы отвыкнут от привычного наркотика, и даже низкие дозы кофеина будут оказывать значительное воздействие. Другие стимуляторы. Кофеин не единственный алкалоид со стимулирующим эффектом. Помимо него существует целая группа веществ, которые оказывают бодрящее действие на нервную систему и также содержатся в растениях. Женьшень, Гингкобелоба, Ихиноцея, Радиола, Гуарана, Эфедра, Левзея, Лимонник китайский, Леотарокок, Оралия, Замониха. Внимание, рекомендация. Сейчас очень многие принимают различные биодобавки, в том числе комплексные со здравительной целью. Если вы в их рядах, изучите состав, убедитесь, что в ваших БАДах нет какого-либо из перечисленных компонентов. Они могут оказывать негативное влияние на ваш сон. Будем надеяться, что этот раздел помог вам окончательно выяснить отношения с кофеином и определиться, как употреблять чай и кофе без вреда здоровью. Алкоголь. Все зависит от дозы. 20% взрослых американцев признаются, что периодически принимают алкоголь перед сном. 8% утверждают, что употребляют спиртное несколько вечеров в неделю с конкретной целью расслабиться и быстрее уснуть. По данным 2017 года, к использованию алкоголя в качестве снотворного прежде всего склонны люди от 45 до 54 лет. Алкоголь действительно может расслаблять и помогать уснуть. Но какой ценой? Алкоголь — это снотворное? Многие люди, принимающие алкоголь как снотворный, отмечают. Уснуть он действительно помогает, но сон после него какой-то не такой. Почему так? Разберемся, как этанол действует на сон. Сразу после приема он оказывает релаксирующее и снотворное действие. Оно обусловлено тем, что этиловый спирт воздействует на гамк гамкэргическую систему мозга, отвечающую за спокойствие и расслабление. Люди с тревожной психикой, неврозами и гонками в голове перед сном – самые верные энтузиасты вечернего приема алкоголя. Потому что за счет гамк – гамма-аминомасляной кислоты тормозного нейромедиатора – возникает ощущение спокойствия, и невротические проявления снимаются как рукой. Также показано, что спиртное положительно влияет на вечернюю выработку мелатонина, хотя исследования по этой части нельзя назвать многочисленными. Кроме того, алкоголь создает эффект, похожий на физиологические предсонные изменения в организме. Он вызывает расслабление мышц, расширение периферических сосудов, снижение мыслительной активности. Результатом становится спокойное, беззаботное, благодушное состояние, так легко переходящее в сон. Сон наступает, но дальше ситуация становится уже не настолько радужной. Вы помните, как мы спим? Три стадии медленного сна, затем быстрый сон. На этом цикл заканчивается. Затем снова медленный, снова быстрый и так далее. Алкоголь задерживает наступление быстрого сна. Людям после приема спиртного проводили ночную полисомнографию и увидели, что во время первых двух-трех циклов сна у них практически нет РЭМ-стадии. Напомним, эта стадия отвечает за ощущение свежести и бодрости. За память, внимание, хорошее настроение по утру Увы, за комфортное засыпание с большой вероятностью придется расплатиться утренней разбитостью. И это еще не все. После вечернего бокала, кружки или стопки человек засыпает, а его организм стремится вывести, метаболизировать этанол. В процессе метаболизма молекула спирта окисляется до ацетальдегида и далее до уксусной кислоты. Метаболиты оказывают токсическое, раздражающее действие на нервные клетке. Добавим к этому диуретический эффект алкоголя. Также вспомним о целом спектре биохимических изменений, сопровождающих обезвреживание этанола. В процессе его метаболизма возникает дефицит глюкозы, гипогликемия, организм чувствует голод, в крови накапливается молочная кислота, что вообще-то является тревожным звоночком, так как обычно подобное указывает на гипоксию или неполноценное кровоснабжение тканей. Активно синтезируются кетоновые тела, кровь закисляется. Подобное происходит при разного рода патологических состояниях, поэтому также настораживает нервную систему. Наконец, ацетальдегид подстегивает процесс синтеза норадреналина, который, как мы знаем, возбуждает мозг. Результатом всех этих процессов становится прерывистый, поверхностный, фрагментированный сон. Некоторые люди после спиртного вообще просыпаются через 3-4 часа сна и до утра уже почти не спят. Какое спать, если здоровье спасать надо? Отсюда и фраза «сон алкоголика краток и тревожен». Спиртное препятствует восстановительным усилиям организма во время сна. Изменение сна после приема алкоголя похожи на изменение сна у людей с хроническим болевым синдромом. Есть о чем задуматься. Этанол — единственный из всех спиртов, который человек может употреблять без немедленной расплаты здоровьем. Как мы с вами видим, алкоголь все-таки вредит. Просто этот вред не смертельный и вполне поправимый. Правда, лишь до поры до времени. Иногда бывает, что человек совсем не ощущает негативного влияния алкоголя на сон, а чувствует лишь приятное расслабление и комфортное засыпание вечером. Он быстро привыкает к хорошему. Засыпать без спиртного не так легко и приятно, и алкоголь уже становится непременным условием хорошей ночи. Постепенно он начинает восприниматься как необходимое для сна лекарство, без которого вообще невозможно заснуть. И пациенты говорят уже совсем в другом ключе, чем в начале. «Никакого удовольствия не получаю, но я же не засну без рюмки». Формируется и психическая, и физическая зависимость. Да, и еще один факт. У людей с лунатизмом употребление алкоголя усиливает снохождение и сноговорение. Спиртное и дыхание во сне. Спиртное расслабляет, но расслабляться это не всегда хорошо. Существуют заболевания, симптомы которых проявляются у человека только на фоне максимального мышечного расслабления, во время сна. Речь о храпе и его осложненной форме, синдроме обструктивного апноэ сна. У храпящего человека на фоне физиологической мышечной релаксации происходит сужение глотки, сближение ее стенок. Это приводит к их вибрации под током воздуха и появлению известного звукового феномена. У человека сапное сна ситуация еще хуже. Тут уже не только дребезжание мягкого неба. Временами глотка не просто сужается, а полностью спадается. Периоды полного перекрытия просвета глотки проявляются в виде частых остановок дыхания во сне. Храп неприятен, а апное сна смертельно опасно. Этим заболеванием посвящен отдельный раздел нашей книги. А здесь мы сосредоточим внимание на связи алкоголя с расстройствами дыхания во сне. Алкоголь – миорелаксант. Это значит, что он расслабляет мышцы, а это приводит к усугублению проблем с дыханием. Храп усиливается, у храпящего могут появиться остановки дыхания. Приопное сна прием спиртного приводит к тому, что остановки становятся более частыми и длительными. Не только по причине алкогольной миорелаксации, но и потому, что спиртное снижает чувствительность дыхательного центра к кислородному голоданию. Употребление алкоголя увеличивает риск апноэ во сне на 25%. 200 мл водки, принятые перед сном у человека весом 70 кг, ухудшают состояние дыхания ночью в два раза. Чем хуже ситуация с ночным дыханием, тем серьезнее дневные проявления апноэ сна. Дневная сонливость при ночном апноэ Частый и опасный симптом. Он приводит к несчастным случаям, травмам, ДТП вследствие засыпания за рулем. Если человек храпит или у него останавливается дыхание во сне, то алкоголь для него по-настоящему опасен. Кроме того, у людей с диагностированным апноэ сна чрезмерное употребление алкоголя является фактором риска внезапной смерти во сне, связанной с рвотой и асфиксией. Есть ли безопасная доза? Важную роль играет доза алкоголя и время его приема. Если мы говорим о здоровом взрослом человеке, то до 10 мл чистого спирта могут служить в качестве успокаивающего нервную систему препарата, который не причиняет существенного вреда. Недаром на бутылках с алкоголем пишут, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Значит, умеренное может и не вредить. Проблема заключается в том, что мало кто останавливается на таких лечебных дозах. А ведь даже хорошее лекарство неумеренной дозой можно превратить в яд. Раньше считалось и исследования это подтверждали, что существует определенная безопасная доза спиртного, которая не влияет на качество сна и ночного дыхания. Она даже была конкретно названа: 1-2 дринка. Дринк это стандартная порция алкоголя, в которой содержится 10 граммов чистого спирта. В пересчёте на напитки это 360 мл 5% пива, 150 мл вина с содержанием алкоголя 12%, 30 мл крепких напитков 40% алкоголя. Всемирная организация здравоохранения дает нам норматив, согласно которому умеренное, безвредное употребление алкоголя соответствует двум дринкам в день для мужчин и одному дринку в день для женщин. Пьянство предполагает употребление более 15 дринков в неделю для мужчины и более 8 для женщин. Считается, что при безвредном потреблении алкоголя сон не страдает, а пьянство ему вредит. Хотя, как вы видите, грань между здоровым потреблением и пьянством может быть весьма зыбкой. В 2018 году было проведено крупное исследование, которое продемонстрировало влияние разных доз спиртного на сон. Было показано, что значительное употребление алкоголя более двух порций делало сон на 40% менее качественным, умеренное – две порции на 24%. И даже низкое, менее двух порций, вредило сну, снижая его качество на 9%. Так что далеко не все здесь однозначно. Если же говорить об общем состоянии здоровья человека, то в недавнем исследовании было показано, что безопасных доз спиртного не существует. Исследовательская работа была проведена в 195 странах в период с 1990 по 2016 год. Употребление алкоголя заняло седьмое место в списке факторов, определяющих риск смерти. Согласно результатам исследования, даже минимальные дозы спиртного оказывают негативное влияние на разные аспекты здоровья. Рекомендации по безопасному употреблению алкоголя. Рекомендация первая. Идеально вообще не употреблять алкоголь. Рекомендация вторая. Даже если вы полностью здоровы, лучше всего максимально ограничить прием алкоголя. Рекомендация третья. При бессоннице, а также при опное сна от употребления спиртного рекомендуется воздержаться. Рекомендация четвертая. Выбирайте хороший алкоголь. Чем ниже качество напитка, тем больше в нем посторонних примесей, в том числе вредного для здоровья ацетона и сивушных масел. Конкретные примеси зависят от напитка. Рекомендация пятая. 10 мл чистого спирта метаболизируется организмом за час. Если вы употребите около одного дринка спиртного ранее, чем за час до сна, это не окажет на сон явного негативного воздействия. Однако традиционно считается, что в идеале стоит прекратить прием спиртного более чем за 2 часа до сна. Рекомендация шестая. Если вечером вы употребляете большую дозу алкоголя или если вы чувствительны к спиртному, то прекратить употребление нужно за 4 часа до сна. Чем больше доза, тем медленнее она метаболизируется. Правило 10 мл за час перестает работать с повышением дозировки. Рекомендация седьмая. Не употребляйте спиртное ежедневно. Организм вырабатывает к нему толерантность, и у человека достаточно быстро формируется зависимость. Для вечернего расслабления постепенно начинает требоваться все больше алкоголя. Здоровые люди, принимавшие спиртное перед сном в ходе эксперимента, сообщали, что быстрее засыпали только в течение первых трех дней непрерывного потребления. Рекомендация восьмая. Не принимайте алкоголь совместно с препаратами от бессонницы. Курение. Капля никотина убивает сон. Каждый год только 6% людей, пожелавших бросить курить, успешно избавляется от этой привычки. Кому-то это удается лишь с пятой-восьмой попытки, но оно того стоит. Нет таких людей, которые сказали бы «Ах, я бросил курить, но теперь об этом жалею, лучше бы я этого не делал». Никотин действует на организм сильно, глубоко и основательно Он проникает через гематоэнцефалический барьер анатомический рубеж, который уберегает нервную систему от большинства химических веществ, попадающих в организм. Это происходит всего через 10 секунд после вдыхания сигаретного дыма. Его активный метаболит котинин выводится из организма несколько дней. Никотин вызывает реакцию со стороны большинства органов и систем, которую сложно назвать здоровой. Пользы от курения нет. Удовольствие может быть, но не польза, а вот вред имеется, причем по всем фронтам. В числе прочего, никотин негативно влияет на сон. У этого вещества очень интересное, двухфазное действие на организм. Сначала он проявляет себя как стимулятор, возбуждает сосудодвигательные и дыхательные центры, вызывает повышенную секрецию адреналина и норадреналина. Наряду с этим происходит повышенная продукция серотонина и дофамина, что может повышать настроение и оказывать противотревожный эффект. Затем стимулирующее действие сменяется торможением. Но если человек устал или сразу получил большую дозу никотина, эффект стимуляции может быть практически незаметен. Организм сразу реагирует на сигарету торможением. Как же никотин влияет на сон? Если десяти курильщикам задать такой вопрос, то часть ответит, что он мешает спать, часть, что помогает, а часть вообще ничего не заметит. Почему так? Не будем забывать, что каждый человек по-своему воспринимает химические вещества и обладает разной к ним чувствительностью. Вспомним кофеин. С никотином все то же самое. Некоторые остро ощущают стимулирующий эффект. После сигареты им хочется работать, развлекаться, разговаривать, гладить белье. Только не спать а у некоторых больше выражен умиротворяющий эффект стабилизации настроения, который сглаживает беспокойство и помогает уснуть. Таким образом, курение может способствовать засыпанию, но, к сожалению, только в краткосрочной перспективе, примерно до пяти лет стажа курения. В долгосрочной перспективе никотин влияет на сон однозначно негативно. Почти всем хроническим курильщикам свойственны увеличение латентности сна, то есть замедление засыпания, удлинение ночных пробуждений, снижение общей длительности сна, трудности с пробуждением, дневная сонливость. Чем раньше, по возрасту, человек начал курить, тем более резко выражены эти явления. Проблемы со сном могут быть значительными, вплоть до бессонницы. Конечно, сложно представить бессонницу, которая возникла исключительно из-за курения. Но, несомненно, эта вредная привычка способствует ее развитию. Отдельного упоминания достойно влияние курения на храп и апноэ сна – болезнь остановок дыхания во сне. Курение табака – это введение в организм не только никотина, но и более 300 других веществ, в том числе раздражающих слизистую глотки и провоцирующих ее отек. А где отек, там сужение верхних дыхательных путей и повышенный риск храпа, апноэ. В одном исследовании было показано, что среди людей с обструктивным апноэ сна процент курильщиков составляет 35%, а среди лиц без расстройств дыхания во сне курят 18%. Не совсем понятно, как именно влияют на ночное дыхание электронные сигареты. Одно несомненно. Доказательная медицина не отмечает никакого позитивного эффекта от вейпов. Мы рады наблюдать, что в обществе закрепляется тренд отказа от курения. Это достойная затея не только для здорового сна, но и потому, что курение – важный фактор риска инфаркта, инсульта, диабета, рака и других заболеваний. Никотин безусловно опасен. Если у кофеина полулетальная доза, 50% из принявших дозу умирают, составляет 120 мг на 1 кг массы тела, то для никотина это всего лишь 0,33 мг на 1 кг. Но на пути отказа от вредной привычки многих ждут сложности в виде синдрома отмены. Он может проявляться настойчивой тягой к никотину, повышенной раздражительностью, усиленным аппетитом, неприятными ощущениями в мышцах, головными болями. 39% бросающих курить также сообщают о нарушениях сна. Рекомендации по сохранению здорового сна во время отказа от курения. Рекомендация первая. Даже короткие занятия спортом улучшат качество сна и снизят уровень стресса. Рекомендация вторая. Таблетка любого препарата мелатонина за один час до сна поможет засыпать при синдроме отмены. Рекомендация третья. Любые противострессовые мероприятия окажут благоприятное воздействие на сон. Рекомендация четвертая. Когнитивно-поведенческая терапия, подробности в «Голове о бессоннице», оказывает позитивное действие на качество сна во время отказа от курения. Рекомендация пятая. В период отказа от курения человека может беспокоить дневная сонливость вследствие изменения секреции нейромедиаторов. Однако спать днем лучше не ложиться, потому что это нарушит ночной сон. Рекомендация шестая. При отказе от курения повышается чувствительность к кофеину, поэтому его привычные дозы могут оказывать более сильный стимулирующий эффект. Сократите потребление кофеина. Откажитесь от него после 14 часов дня. Как провести вечер, чтобы хорошо спать ночью? Нервной системе нужно около двух часов, чтобы успокоиться и перейти из режима активности в режим покоя. И не только в успокоении дела. Примерно за два часа до засыпания, еще до того, как мы почувствуем первые признаки сонливости, Во всем организме запускаются физиологические процессы, приводящие ко сну. Снижается температура тела, изменяется мозговая активность, немного падает артериальное давление, начинает секретироваться мелатонин. Очень желательно, чтобы внутренняя подготовка прошла беспрепятственно, и в этом ей можно помочь. Помочь тем, что не мешать. А мы мешаем, прежде всего разноплановой деятельностью до позднего вечера. Давайте же попытаемся уберечь ваш вечер и предоставить организму возможность полноценно подготовиться ко сну. Заранее напомним, что это не советы по лечению бессонницы. Это просто оздоровительные рекомендации, которые благоприятно скажутся на качестве сна у здорового человека. Ограничьте физическую нагрузку. Аэробная нагрузка нежелательно менее чем за два часа до сна. Силовая, особенно сверхинтенсивная тренировка возбуждает мозг сильнее, так что ее стоит завершить за 5 часов до сна. Допустимая и даже желательная нагрузка для вечернего времени – легкие упражнения на растяжку, йога. Они помогают расслабить мускулатуру, а это важно и полезно перед сном. Механизм биологической обратной связи в действии. Вот как это работает. Весь день мы бегаем, суетимся, испытываем психическую нагрузку. Это вызывает рефлекторный отклик со стороны тела. Напряжение психики неизбежно провоцирует напряжение тела. В обратную сторону это тоже работает. Напряжение тела не позволяет психике беззаботно витать в облаках, поддерживает дневную мобилизацию нервной системы. День заканчивается, мы приходим домой, вроде бы стараемся переключиться на отдых, но не получается. Забыли, что тело Пора расслабить. Это вызовет рефлекторное расслабление психики. В одном из опросов среди 1898 человек практикующих йогу половина сообщила об улучшении качества сна. Мы не являемся специалистами в йоге, но приведем несколько упражнений, которые можно выполнять перед сном. Мы выделяем их потому, что они имеют конкретный физиологический смысл. Есть мышцы, которые на протяжении дня максимально концентрируют в себе напряжение плечевой пояс трапециевидные мышцы и икроножные мышцы перечисленные упражнения помогают расслабить именно эти проблемные группы поза собака мордой вниз постелите коврик встаньте на четвереньки ладони упираются в пол на ширине плеч колени на ширине таза голени параллельны друг другу стопа касается пола носками Убедитесь в устойчивости положения. Начните поднимать таз вверх, распрямляя колени. Выпрямите ноги полностью, выпрямите и чуть прогните в пояснице спину. Если не получается коснуться пятками пола, пусть они будут оторваны от него. Голову не поднимайте. Ось, проходящая через спину, шею и голову, должна быть прямой. Сохраняйте такое положение до 1 минуты. Затем вернитесь в исходное. Повторите несколько раз. Поза «Кошка-корова». Встаньте на четвереньки, ладони на ширине плеч под плечевыми суставами, колени на ширине таза строго под тазом. Немного разведите пальцы на руках, чтобы придать положению больше устойчивости. Тыл стопы на полу, пальцы в пол не упираются. Сделайте вдох, и прогните спину в пояснице одновременно, потянитесь головой вверх, не запрокидывая ее назад. Сделайте выдох и выгните спину вверх, чтобы образовался горб, при этом голову опустите вниз. Выполните несколько повторов. Поза ребенка. Сядьте на пол на колени, при этом таз должен лежать на пятках, большие пальцы ног соединены. Сделайте вдох. Сделайте медленный полный выдох, наклоняя тело вперед с прямым корпусом. Голову тоже держите прямо, руки вдоль тела. Ложитесь животом на бедра, упритесь лбом в пол. Положите руки параллельно телу, расслабьте их. Оставайтесь в позе до тех пор, пока она комфортна. Не забывайте дышать. Постепенно увеличивайте длительность упражнения до 2-3 минут. Прогулки перед сном тоже полезны, если, конечно, вы живете в безопасном и хорошо освещенном районе. Мы заглянули в интернет и поняли, что прогулки перед сном возводятся чуть ли не в ранг обязательного для сна мероприятия, мол, не погулял, не уснешь. Это, разумеется, не так. Благоприятное действие прогулки существует, но если вам не нравится гулять, то заставлять себя не надо. Заканчивайте работу вовремя. Рабочий день должен быть обязательно завершён минимум за 3-4 часа до сна, даже если вы работаете на себя и из дома. Завершение работы означает, что вы окончательно оставляете дела и больше не возвращаетесь к ним ни физически, ни в мыслях. Если пришла в голову какая-то ценная или важная мысль, запишите ее, чтобы вернуться к ней завтра в рамках рабочего дня. Василий говорит. У меня с этим все в порядке. Раньше до девяти вечера сидел, а теперь с шести уже дома, только на звонки отвечаю. А ведь на самом деле в жизни Василия немногое изменилось в лучшую сторону. Покидать рабочее место вовремя, но до ночи находиться в напряжении, ожидая звонков, все равно, что оставаться на работе. Еще одна распространенная ловушка — проверка рабочей почты по вечерам. Между тем, в исследовании, проведенном на базе политехнического института Вирджинии, было установлено, что обычное ожидание проверки электронной почты в нерабочее время вызывает ощутимый стресс и тревогу. Так что письма тоже отложите. Ни в коем случае не устанавливайте почту, мессенджеры и другие каналы получения рабочей информации на телефон. Или хотя бы отключите уведомления и уберите ярлыки с глаз долой на второй-третий экран смартфона чтобы они не привлекали постоянно внимания. Если работа закончена, значит она закончена. Даже если она трижды любимая. Мы с вами около восьми часов в день работаем, около восьми часов спим, а оставшееся время как-то незаметно распределяется на бытовые дела, рутину, прочие обязательства и, если повезет, досуг. Работа и сон – противоположный по своим свойствам виды деятельности, и между ними обязательно нужно ставить жесткое разграничение в виде нескольких часов покоя. Переоденьтесь в удобную одежду. Вы замечали, что официальная и офисная одежда хорошо смотрится при энергичной прямой осанке и не очень на расслабленной фигуре. Какой бы удобной она ни была, она все равно будет призывать наше тело напрягаться жёстковатым воротничком и манжетами, поясом, тем, что она достаточно узкая и чуть давящая, если вдруг сгорбить спину и расслабить живот. Такая одежда словно создана для того, чтобы напоминать нам: мобилизуемся, работаем. Вечером после прихода домой переодевайтесь в свободную одежду, которая не стесняет движений и разрешает находиться в любой позе. Это отличный рефлекторный аспект расслабления. Кстати, об исследованиях в этом направлении. Момент скорее забавный, чем полезный, но все же. При опросе 311 женщин выяснилось, что участницы, носившие дома вечером бюстгальтер, чувствовали себя более встревоженными и напряженными, чем те, у кого под футболкой или пижамой не было этого предмета одежды. Не переедайте вечером. Мы очень подробно обсуждали питание в соответствующем разделе, но здесь кратко повторимся в отношении вечерней еды. Оптимальное время для приема пищи – за 3-4 часа до сна. Весь день голодать, а вечером наесться до отвала – неправильная тактика. Каждый пятый человек, склонный к перееданию по вечерам, отмечает заметное ухудшение сна. Если захотелось есть прямо перед сном, можно позволить себе что-то легкое в пределах 200 килокалорий. Откажитесь от приема алкоголя и курения перед сном. Опять же, мы это обсуждали. Напомним кратко. От алкоголя перед сном лучше отказаться. Максимальная вечерняя дозировка – один дринг, 10 миллилитров чистого спирта. На спиртовые настойки успокоительных трав ограничение тоже распространяется. Если вы курите, то не позже, чем за два часа до сна. Создайте себе ритуал сна. Человек – существо привычки. Ученые считают, что более 90% наших действий, движений и даже решений содержат в себе компонент привычки. Привычка реагировать, привычка определенным образом ходить, одеваться, высказываться, вести себя в обществе и так далее. Нам кажется, что мы очень непредсказуемые и независимые, но это совершенно не так. Наш неповторимый характер, даже он в значительной степени является конгломератом психических привычек. Их сформировали события, жизненные примеры, обучающая информация, опыт. Существует даже целая «околонаука» — дизайн поведения, которое специализируется на коррекции человеческих привычек. Предыдущий отрывок оказался чемпионом книги по количеству повторов слова «привычка», а мы движемся дальше. Наши родители казались нам адскими занудами, настаивая, чтобы мы чистили зубы или мыли руки перед едой. А теперь, глядите-ка! Делаем это на автомате, и это очень даже комфортно. Так и со многим другим. И точно так же мы можем приучить себя засыпать по привычке. В этом помогает ритуал сна. Ритуал сна – это постоянная, ежедневная последовательность действий, которая завершается засыпанием. К примеру, вы пришли с работы, пообщались с близкими, поужинали, почитали книгу, погуляли, уснули. Или другая комбинация – Главное, чтобы она повторилась хотя бы 20-25 раз и завершилась тем, что вы уснули. Тогда ритуал, привычка засыпать после определенных постоянных действий, закрепится. Сформируется рефлекс, как у небезызвестных собак Павлова. И тогда ваш мелатонин будет продуцироваться так же хорошо, как собачья слюна в ответ на звонок колокольчика. Извините за неказистые сравнение, это авторская шалость отложите гаджеты. Английский крестьянин в шестнадцатом веке узнавал за всю жизнь меньше новостной информации, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». А сейчас? Современный человек не мыслит свою жизнь без электронных устройств. С помощью ноутбуков, компьютеров, смартфонов, планшетов мы не только работаем, но и отдыхаем, а зачастую и просто убиваем время. Во время ожидания, когда нам нечего делать, во время пауз в работе, когда стало скучно и так далее. Мы очень, очень много пользуемся электроникой и интернетом. По данным платформы Hootsuite, занятые японцы проводят в соцсетях менее одного часа в сутки, а беззаботные жители Филиппин – более четырех часов. Россияне ближе к беззаботным. В среднем два с половиной часа в социальных сетях каждый день. Сложно поверить как и в то, что в России люди в среднем пользуются телефоном 7 часов 52 минуты в день. Соцсети, звонки, использование приложений, интернет. Иногда для дела. С этим никто не спорит. Но если вы вспомните, с какими целями брали в руки телефон на протяжении дня, то с большой вероятностью обнаружите множество моментов нецелевого использования. Мы привыкли потреблять информацию, даже ту, которая не нужна. Нам бы что-то яркое, броское, легкое в формате «Вау!» Простой для усвоения рафинированный продукт, чтобы развлечься и заполнить пустое пространство. Это нехорошо. Научный факт. Длительное, бесконтрольное зависание в гаджетах делает мозг ленивым. Оно заставляет молодого, полноценного человека со здоровой нервной системой хоронить часть своего мозгового потенциала. Люди, которые часто пользуются гаджетами от скуки, со временем приобретают плосковатое мышление, характерное для старческого возраста. Для детской психики электронные устройства могут быть еще вреднее. Но не будем расстраиваться, углубляясь в это, и вернемся к вопросам сна. Использование гаджетов с целью развлечься и убить время – это огромный информационный перегруз. Человек читает что-то одно, но всплывающие окна, баннеры и ссылки тычут в лицо параллельными сообщениями. Интернет все время подбрасывает какие-то новости, где обычно ничего позитивного не рассказывают, и тем самым создает дополнительный стресс. Из-за обилия и разнонаправленности информации, пользующийся гаджетами человек может испытывать эмоциональный подъем, беспокойство, чувство ажиотажа, любопытство, зависть, широкий спектр быстро сменяющих друг друга эмоций, активизирующих, напрягающих, перегружающих нервную систему и мешающих сну. Иногда мы уверены, что это совсем небольшая нагрузка, но это не так. Представим себе рабочий день. Человек посидел в телефоне после пробуждения, в транспорте по пути на работу, в обеденный перерыв, во время паузы на работе, в транспорте по пути домой. Недолго, всего по 15 минуток. И всякий раз, когда человек откладывал телефон, он делал это с чувством удовлетворения. Заполнил время полезным чтением новостей и интересной информацией из соцсетей. Ничего такого. Но когда приходит пора ложиться спать, он почему-то не может уснуть. Вдруг начинает думать о теракте в метро или обрушении здания, о которых прочитал в новостях. О курсе доллара, который идет не туда, куда надо. О более успешных одноклассниках, которые хвастаются в Инстаграме яркими путешествиями, способными детьми и прочими желанными достижениями. О том, куда вообще катится его собственная жизнь. Бывает, что информационно перегруженный человек и не думает о чем-то определенном, но все равно чувствует себя каким-то нездорово замороченным, взвинченным и усталым одновременно. Наш мозг в пределах дня мало что забывает. Практически вся информация, которую мы получили, сохраняется. Она будет обработана и очищена от лишнего ночью, но чтобы это произошло, надо поспать. А как уснуть, если сама же информация не дает этого сделать? Бестолковое продолжительное пользование гаджетами — это не отдых, а массированная атака на нервную систему. Здесь можно дать две рекомендации. Первое. Ограничьте время просмотра новостей 15 минутами в день в первой половине дня. Сократите использование соцсетей и развлекательных ресурсов до одного часа в день. Контролируйте время использования устройства с помощью одного из многочисленных приложений, специально созданных для этой цели. К примеру, приложение Action Dash прекрасно помогает контролировать экранное время. При необходимости можно задать допустимое время использования определенных приложений в сутки. Как только это время заканчивается, Action Dash прекращает доступ к соответствующему ресурсу. Второе. Откажитесь от гаджетов за два часа до сна. Хотя бы за час. Пожалуйста. Что касается фильмов вечером, то во благо сну выбирайте что-то спокойное. Если вы впечатлительны, то не надо на ночь смотреть фильмы ужасов или политические шоу. Смотрите Animal Planet, National Geographic или легкие ситкомы. Только не в постели, конечно. Многие утверждают, что привыкли засыпать под видео. Кто-то говорит, что это часть их ритуала сна, и им надо включить что-то, чтобы уснуть. Такие люди действительно бывают. Но мы же с вами выступаем за здоровый сон. А здоровый сон — это когда человек засыпает сам, без дополнительных инструментов, чтобы в любой ситуации, если вдруг он окажется без работающего гаджета, он все равно мог спокойно заснуть. «Ах, да!» Мы чуть не забыли про вторую составляющую вреда гаджетов. Свет. Бело-голубой свет, похожий на дневной. Подавляющий выработку мелатонина и способный помешать сну. Чувствительные люди действительно пробуждаются при действии на сетчатку такого света, а некоторые не чувствуют никакого вреда. Стимулирующие эффекты света можно ослабить. Включить ночной фильтр на устройстве. Экран приобретет желтый оттенок вместо голубого или уменьшить яркость экрана. Да, это работает. Но все-таки не будем забывать об основной составляющей вреда гаджетов, о том, что они являются однозначно активизирующим стимулом. А телевизор? В принципе, при изготовлении современных экранов для ТВ, компьютеров и телефонов используются одинаковые технологии формирования изображения. Но когда человек смотрит телевизор, он находится дальше от него, чем от экрана телефона при его использовании. Поэтому телевизор условно безопасен для выработки мелатонина и качества засыпания.